Утреннее потрясение. Мне самому не верилось, что собираюсь взять на поруки волчонка. И это при том, что волков я с сродо терпеть не мог, а Джеффри и его компания не слишком способствовали перемене моего мнения. Но Тикаани была не такой, поэтому мы с Брэндоном, вернувшись в школу и приняв человеческое обличье, направились прямиком к ней. «Если нас здесь кто-нибудь застанет, нам не поздоровится». — прошептал брендон, когда мы прокрались в девчачье крыло школьного здания. Я закатил глаза. — Слушай, чего ты так трусишь в последнее время? Чем бы мы ни занимались, ты только и знаешь, что жаловаться. — Это я трушу Ты что, забыл, как я тогда эту машину? Да помню я все, успокойся. Ты дикий и матерый. Идем скорее, комната тика, вон там. К счастью, белая волчица жила в одной комнате с Бертой. Наша оборотень Гризли всегда спала, как убитая. Но я знал, что Тикани даже во сне была настороже. Поэтому я легонько поскрёбся в дверь, на которой голубыми буквами было написано её имя и розовыми имя Берты. Несколько секунд спустя дверь открылась, и из-за неё выглянула стройная, но крепко сложённая фигура в белой ночной рубашке. Тикани щурилась на свет, проникавший из коридора. "Не похоже, что вы спали", проворчала она. Брендон извлёк из волос пару сосновых иголок. "Нам нужна твоя помощь", сообщил он. Помятуя о недавней ссоре, я приготовился к тому, что тикани не обрадуется нашему ночному визиту, но её лицо не выражало недовольства. На щеках тикани заиграл лёгкий румянец. Должно быть, ей было неловко стоять в ночной рубашке перед двумя мальчишками. Чтобы она поняла, что мы разбудили её не просто так, я быстро добавил. «Точнее, не нам, а одному из твоих соплеменников, молодому оборотню-волку, совсем ищу щенку». Когда я рассказал ей, кого мы обнаружили в лесу, выражение лица тикани стало ещё дружелюбнее. «Ну и подлость!» — пробормотала она. «Хоть бы сказали ему, что не вернуться Тогда его могла бы усыновить другая стая». «Такое возможно?» — удивился брендон. Тикаани зевнула, не прикрывая ладонью рта, хотя мы два месяца назад проходили это по человековедению. «Да, если найдётся кто-нибудь, готовый его кормить». «Неужели все думали только о еде?» «Пойдёшь завтра с нами посмотреть на него?» — начал уговаривать ятика Ани. «Ладно, а теперь дайте мне поспать. Сейчас три часа ночи, если вы не заметили. Пока, ребят». И дверь снова закрылась. «Нам, пожалуй, тоже надо прилечь. Завтра у нас учебные экспедиции». брендон тоже зевнул, а за ним и я. Видимо, это заразно. «Не вздумай сегодня ночью увидеть во сне, как ты мчишься галопом по прерии». Новая кровать Брэндона была обита металлическими рейками, но и они уже погнулись из-за его ночных превращений. Первым уроком в пятницу были превращения. Мы как раз учились превращаться в прыжке. В общем-то, полезная штука, поэтому я почти пожалел, что мы с Брэндоном сидели за партой, как сонные мухи, и что у нас не было обычных уроков, потому что предстояла очередная учебная экспедиция. Айсидор Элвот и Джеймс Бриджер как раз раздавали нам белые конверты с заданиями. Я с напряжением и легким страхом ожидал, когда же учителя заметят, что один из учеников отсутствует. И вот это произошло. Мистер Элвуд, нахмурившись, осматривался по сторонам. «А где Холли? Кто-нибудь знает, где она?» Брэндон и я сидели за партой, как будто нас облили водой и выставили на 50-градусный мороз. Мы не отваживались взглянуть друг на друга. Тем не менее, Джеймс Бриджер проницательно посмотрел на нас. После нашего разговора о Холли он наверняка догадывался, что происходит. «Когда я проснулась, ее не было», — сообщила тень невинным тоном. «Холли в безопасности. Когда этот мистер Крамп вернется сюда, ему придется уйти, не солоно хлебавши». Я готов был произнести это вслух, но с моих губ не сорвалось ни звука. Вместо этого вдруг раздался голос Лу, ясный и четкий. «Тебе надо было за нее заступиться, папа. Почему то не сообщил в совет оборотней?» «Он может помочь, если у кого-то из нас неприятности, в том числе с человеческими учреждениями». Мистер Элвуд потрясённо смотрел на дочь. «Прекрати, Лу, немедленно!» «Я считаю это неправильно, что ей пришлось бежать, чтобы спастись от этого гадкого типа! Мы должны были...» «Прекрати, я сказал!» Луза молчала и сидела на своём месте, скрестив руки на груди и вызывающе глядя на отца. «Я ужасно гордился ею. Вообще-то это мы, друзья Холли, должны были высказать это». Но я держал язык за зубами, так как не хотел еще сильнее испортить отношения с Элвудом. Лу — самая замечательная девочка в мире. В этом нет никаких сомнений. «Она правая, Сидор», — деликатно вмешался Джеймс Бриджер. «Нам следовало предпринять все возможное, чтобы поддержать Холли. А теперь она исчезла. И по делам нам». Но наш учитель превращений лишь возмущенно фыркнул. Никто в классе не решался пошевелиться или что-нибудь сказать. Один за другим ученики начали открывать конверты с заданиями для экспедиции. Только Джеффри и его стая не торопились. Наверное, боялись показать свою заинтересованность и волнение. Я посмотрел на белый конверт, который держал в руках. Его только что вручил мне Джеймс Бриджер. Несмотря ни на что, мне было любопытно, что ожидает меня этим утром. И я вскрыл конверт. Участники. Карк, Джеффри, Нелл. Задание. «Положить деньги на счет школы Кристалл в банке Уэллс-Фарго». «Когда?» «Сегодня. Сразу после получения задания». «С Джеффри?» Я издал разочарованный стон, а с другого конца класса раздался похожий звук с легким волчьим акцентом. Одна Нелл, похоже, обрадовалась. Улыбка осветила ее смуглое лицо, и многочисленные косички с пестрыми бусинками запрыгали, когда она, улыбаясь, обернулась ко мне. «Круто!» «Давно хотел отправиться с тобой в экспедицию, Карак». «Здорово», — выдавил я, и вдруг вспомнил о миро который всё ещё ждал родителей, хотя надежда его с каждым часом угасала. Я готов был забить на эту экспедицию, чтобы проверить, как там мелкие холли. Но это было исключено. Я давно знал, что во время учебных экспедиций за нами наблюдали. Иногда учителя, иногда старшеклассники. Если я отправлюсь куда-то ещё, учителя быстро об этом прознают. Поэтому я постараюсь отстреляться как можно скорее, а как освободимся — сразу в национальный парк. Лерою моему соседу по парте, похоже, повезло с заданием еще меньше. Вскрыв конверт, он взвизгнул. «Пересечь с Генри и Фрэнки реку Снейк? Да вы шутите! Им двоим легко, они ведь выдра и лягушка, а я я и плавать-то не умею!» «Ничего, они тебе обязательно помогут», — ободрил его Джеймс Бриджер. «Правда, не исключено, что при этом ты слегка намокнешь». Лерой с перепугу превратился в скунса с чёрно-белыми полосками и блестящими чёрными глазками, и теперь восседал на стуле в гнезде из одежды. «Лерой, прими, пожалуйста, человеческий облик», — призвал его мистер Элвуд. В этот самый момент в дверь постучали. Стук был громкий и властный. Разговоры о том, кто какое задание получил, сразу затихли, и мы с недоумением уставились на дверь. И тут тишину нарушил высокий пронзительный звук людской тревоги, «Этого только не хватало! оно ну, быстро в шкаф!» Мистер Элвуд наверняка понимал, что Лерой не успеет так быстро превратиться обратно в человека. Виола распахнула дверцу шкафа, Лерой поспешно перебрался на Фрэнке, а оттуда — в темный шкаф. Едва он спрятался, сидор Элвуд открыл дверь, и в класс вошел мистер Крамп с двумя крепко сложенными коллегами. Они не скрывали своего триумфа. «Доброе утро!» — деловым тоном произнес новый опекун Холли. «Как вы, наверное, догадывались, мы пришли за мисс люис Ее уже ждут в новой школе. Нам поручено отвезти ее туда». «Замечательно». Мистер Элвуд был явно не в восторге, хотя утверждал обратное. «Но, боюсь, вам трудно будет выполнить поручение». «Ну, мы уж как-нибудь справимся», — мистер Крамп указал на своих коллег и слегка улыбнулся. «Мое ведомство обладает опытом урегулирования таких, скажем так, трудных случаев». «Я не это имел в виду», — раздраженно отозвался мистер Элвуд. «Просто ее здесь нет, поэтому забрать ее отсюда будет затруднительно». «Как это нет?» «Возмутительно! Вы что, не могли позаботиться о том, чтобы она никуда не делась до нашего возвращения?» Мистер Крамп покраснел от злости. «У вас есть предположение, где она может быть?» «К сожалению, нет», — вмешался Джеймс Бриджер приятным низким голосом. «Но если вы обнаружите Холли, передайте ей от нас большой привет». Мистер Крамп фыркнул. Видимо, до него постепенно начало доходить, что союзников ему здесь не найти. «Вам же понятно, что мне необходимо удостовериться, что ее здесь нет?» Трое мужчин осмотрели класс и даже заглянули под столы. «Когда мистер Крамп направился к шкафу, меня хватило дурное предчувствие». «Не советую вам этого делать», — предупредил мистер Элвуд, но его слова лишь усилили подозрение нового опекуна Холли. Он распахнул дверцу, запустил туда руку и достал черно-белое существо, которое возмущенно затрепыхалось в его руке. Ш Произошло то, что должно было произойти. «О, черт!» — выругался мистер Крамп с впечатляющей громкостью. «Это всего лишь секрет скунса», — сухо ответил мистер Элловод. «Вы, между прочим, сорвали нам урок биологии». Вообще-то, я недолюбливал мистера Элвуда, но в обращении с этим опекуном он был просто неподражаем. Наверное, слова Лу все-таки подействовали. «А теперь выйдите, пожалуйста, из класса. Вы не слишком способствуете чистоте воздуха!» Напустился он на троих мужчин, но те уже и сами спешили убраться во своясе. «Итак», — повернувшись к нам, едва заметно улыбнулся мистер Элвуд, «вы все получили свои задания. Чего еще вы ждете?» Я вспомнил, что участвую в учебной экспедиции с Джеффри. Кто же затопчи топчи его кабан выдумал для меня такое задание? Я со вздохом поднялся и взял рюкзак. Надо поскорее выполнить это поручение. Джеффри, конечно, дико меня бесит, но всё же он лучше людей Миллинга. И намного безобиднее его сообщника, кем бы тот ни был.